Глава сороковая. Свидание. И все-таки, хотя и всплакнуть пришлось, ожидая, Надя входила на свидание с ощущением праздника. Когда она появилась в двери, Глеб уже встал ей навстречу и улыбался. Эта улыбка длилась один шаг его и один шаг ее, но все взликовало в ней. Он показался так же близок, он к ней не изменился. Отставной гангстер с бычьей шеей в мягком сером костюме приблизился к маленькому столику и тем перегородил узкую комнату, не давая им встретиться. — Да дайте ехать за руку! — возмутился Нержин. — Не положено! — ответил надзиратель, свою тяжелую челюсть для выпуска слов приопуская лишь несколько. Надя растерянно улыбнулась, но сделала знак мужу не спорить. Она опустилась в подставленное ей кресло, из-под кожаной обивки которого местами вылезало мочало. В кресле этом пересидело несколько поколений следователей, сведших в могилу сотни людей и скоротечно сошедших туда сами. — Ну, так поздравляю тебя, — сказала Надя, стараясь казаться оживленной. — Спасибо. Такое совпадение именно сегодня. — Звезда... Они привыкали говорить. Надя делала усилия, чтобы не чувствовать взгляда надзирателя и его давящего присутствия. Глеб старался сидеть так, чтобы расшатанная табуретка не защемляла его. Маленький столик подследственного был между мужем и женой. — Чтоб не возвращаться, я там тебе принесла погрызть немного, хвороста. Знаешь, как мама делает? — Прости, что ничего больше. Глупенько, и этого не нужно. Все у нас есть. Ну, хворосту-то нет, а книг ты не велел. Есенина читаешь?» Лицо Нержин омрачилось. Уже больше месяца как был донос Шикину о Есенине, и тот забрал книгу, утверждая, что Есенин запрещен. «Читаю. Всего полчаса. Разве можно уходить в подробности?» Хотя в комнате было вовсе не жарко, скорее, не топлено, Надя расстегнула и распахнула воротник. Ей хотелось показать мужу, кроме новой, только в этом году сшитой шубки, о которой он почему-то молчал, еще и новую блузку. И чтоб оранжевый цвет блузки оживил ее лицо, наверное, землистое, в здешнем тусклом освещении. Одним непрерывным, переходящим взглядом Глеб охватил жену. Лицо и горло и распах на груди. Надя шевельнулась под этим взглядом, самым важным в свидании, и как бы выдвинулась навстречу ему. — На тебе кофточка новая. — Покажи больше. — А шубка? — состроила она огорченную гримаску. — Что шубка? — Шубка новая. — Да, в самом деле, — понял, наконец, Глеб. — Шуба-то новая. И он обежал взглядом черной завитушки, не ведая даже, что это каракуль. Там уж поддельный или истинный и, будучи последним человеком на земле, кто мог бы отличить пятисотрублевую шубу от пятитысячной. Она полусбросила шубку теперь. Он увидел видел ее шею, по-прежнему девически точеную, неширокие слабые плечи, и под сборками блузки грудь, уныло опавшую за эти годы. И короткая укорная мысль, что у нее своей чередой идут новые наряды, новые знакомства, при виде этой уныло опавшей груди сменилась жалостью что скаты серого тюремного воронка раздавили и ее жизнь. — Ты худенькая, — с состраданием сказал он. — Питайся лучше. Не можешь лучше. — Я некрасивая? — спросили ее глаза. — Ты все та же чудная, — ответили глаза мужа. Хотя эти слова не были запрещены подполковником, но и их нельзя было выговорить при чужом. — Я питаюсь, — солгала она. — Просто жизнь беспокойная, дерганная. — В чем же расскажи? — Нет, ты сперва. — Да я что? — улыбнулся Глеб. — Я ничего. — Ну, видишь, — начала она со стеснением. Надзиратель стоял в полуметре от столика и, плотный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидающихся, с тем вниманием и презрением, с каким у подъездов изваяния каменных львов смотрят на прохожих. Надо было найти недоступный для него верный тон, крылатый язык полонамеков. Превосходство ума, которое они легко ощущали, должно было подсказать им этот тон. — А костюм твой? — перепрыгнула она. Нержин прижмурился и комично потряс головой. — Где мой? — Потемкинской функции. — На три часа. Сфинкс пусть тебя не смущает. — Не могу, — по-детски жалобно кокетливо вытянула она губы, убедясь, что продолжает нравиться мужу. — Мы привыкли воспринимать это в юмористическом аспекте. Надя вспомнила разговор с Герасимович и вздохнула. — А мы нет. Нержин сделал попытку коленями охватить колени жены. Но неуместная переводинка в столе, сделанная на такой высоте, чтобы подследственный не мог выпрямить ног, помешала и этому прикосновению. Столик покачнулся. Опираясь на него локтями, наклоняясь ближе к жене, Глеб с досадой сказал... Вот так, всюду препоны Ты моя, моя? — спрашивал его взгляд. — Я та, которую ты любил. Я не стала хуже, поверь. — учились ее серые глаза. — А на работе с препонами как? — Ну, рассказывай же. — Значит, ты уже в аспирантах не числишься? — Нет. — Так защитила диссертацию? — Тоже нет. — Как же это может быть? — Вот так. И она стала говорить быстро-быстро, испугавшись, что много времени уже ушло. Диссертацию никто в три года не защищает. Продляют, дают дополнительный срок. Например, одна аспирантка два года писала диссертацию «Проблемы общественного питания», а ей тему отменили. Ах, зачем? Это совсем не важно. У меня диссертация готова и отпечатана, но очень задерживают. Переделки разные. Борьба с низкопоклонством. Но разве тут объяснишь? И потом свитокопии, фотографии. Еще как с переплетом будет, не знаю. Очень много хлопот но стипендию тебе платят? — Нет. — На что ж ты живешь? — На зарплату. — Так ты работаешь где? — Там же, в университете. — Кем? — Внештатная, призрачная должность, понимаешь? Вообще, всюду птичьи права. У меня и в общежитии птичьи права. Я, собственно... Она покосилась на надзирателя. Она собиралась сказать, что в милиции ее давно должны были выписать со стромынки и совершенно по ошибке продлили прописку еще на полгода. Это могло обнаружиться в любой день, но тем более нельзя было этого сказать при сержанте МГБ. Я ведь и сегодняшнее свидание получила. Это случилось так... Ах, да в полчаса не расскажешь. Подожди об этом потом. Я хочу спросить препон, связанных со мной. Нет? И очень жесткий, милый. Мне дают... хотят дать спецтему, я пытаюсь не взять. Это как спецтему? Она вздохнула и покосилась на надзирателя. Его лицо, настороженное, как если бы он собирался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, нависало меньше, чем в метре от их лиц. Надя развела руками. Надо было объяснить, что даже в университете почти уже не осталось незасекреченных разработок. Засекречивалась вся наука сверху донизу. Засекречивание же значило новая, еще более подробная анкета о муже, о родственниках мужа и о родственниках этих родственников. Если написать там «Муж осужден по 58-й статье», то не только работать в университете, но и защитить диссертацию не дадут. Если солгать «Муж пропал без вести», все равно надо будет написать его фамилию. И стоит только проверить по картотеке МВД, и за ложные сведения ее будут судить. И Надя выбрала третью возможность, но убегая сейчас от нее под внимательным взором Глеба, стала оживленно рассказывать. — Ты знаешь, я в университетской самодеятельности посылаю это все время играть в концертах. Недавно играла в колонном зале, в один даже вечер с Яковом Заком. Глеб улыбнулся и покачал головой, как если б не хотел верить. — В общем, был вечер профсоюзов, так случайно получилось. Ну, а все-таки, и ты знаешь, смех какой, мое лучшее платье забарковали. Говорят, на сцену нельзя выходить. Звонили в театр, привезли другой. Чудное, пят Поиграла и сняли. Угу. Вообще, девчонки меня ругают за то, что я музыкой увлекаюсь. А я говорю, лучше увлекаться чем-нибудь, чем кем-нибудь. Чем кем Это не между прочим было. Это звонко она сказала. Это был удачно сформулированный ее новый принцип. И она выставила голову, ожидая похвалы. Нержин смотрел на жену благодарно и беспокойно. Но этой похвалу этого подбодрения тут не нашелся сказать. Подожди, так насчет спецтемы. Надя сразу потупилась, обвисла головой. Я хотела тебе сказать, только ты не принимай этого к сердцу. Нихтва, ты когда-то настаивала, чтобы мы... Развелись, — совсем тихо закончила она. Это и была та третья возможность, одна дающая путь в жизни. чтобы в анкете стояла не разведена, потому что анкета все равно требовала фамилию бывшего мужа и нынешний адрес бывшего мужа, и родителей бывшего мужа, и даже их годы рождения, занятия и адрес, а чтоб стояло не замужем, а для этого провести развод и тоже таясь в другом городе. Да, когда-то он настаивал, а сейчас дрогнул. И только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, на ее пальце нет. «Да, конечно», — очень решительно подтвердил он. Этой самой рукой, без кольца, Надя втирала ладонь в стол, как бы раскатывала в лепешку черствое тесто. «Так вот, ты не будешь против, если придется это сделать?» Она подняла голову. Ее глаза расширились. Серая игольчатая радуга ее глаз светилась просьбой о прощении и понимании. — Это псевдо! — одним дыханием, без голоса, добавила она. — Молодец, давно пора! — убежденно твердо соглашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убежденности, ни твердости, отталкивая на «после свидания» все осмысление происшедшего. — Может быть, и не придется, — умоляюще говорила она, надвигая снова шубку на плечи. И в эту минуту выглядела усталой, замученной. «Я на всякий случай, чтобы договориться, может быть, не придется». «Нет, почему же ты права? Молодец». Затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уже на то главное, что готовил по списку и что теперь было впору опрокинуть на нее. «Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчет. Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока». Сам Ниржин уже вполне был подготовлен и ко второму сроку, и к бесконечному сидению в тюрьме, как это было уже у многих его товарищей. О чем нельзя было никак написать в письме, он должен был высказать сейчас. Но на лице Наде появилось боязливое выражение. «Срок — это условность», — объяснял Глеб жестко и быстро, делая ударение на словах не в чтобы надзиратель не успевал схватывать. «Он может быть повторен по спирали. История богата примерами». А если даже и чудом он кончится, не надо думать, что мы вернемся с тобой в наш город, к нашей прежней жизни. И вообще, пойми, уясни, затверди, в страну прошлого билета не продаются Я вот, например, больше всего жалею, что я не сапожник. Как это необходимо в каком-нибудь таежном поселке, в Красноярской тайге в Незовьях, Ангары? К этой жизни одной только и надо готовиться. Цель была достигнута. Отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать след проносящимся фразам. Но Глеб забыл, нет, не забыл, он не понимал, как все они не понимали, что привыкшим ходить по теплой серой земле нельзя вспарить над ледяными кряжами сразу. Нельзя. Он не понимал, что жена продолжала и теперь, как и вначале, изощренно, методично отсчитывать дни и недели его срока. Для него его срок был светлая холодная бесконечность. Для нее же, Оставалось 264 недели, 61 месяц, пять лет с небольшим, уже гораздо меньше, чем прошло с тех пор, как он ушел на войну и не вернулся. По мере слов Глеба, боязнь на лице Наде перешла в пепельный страх. «Нет-нет!» — скороговоркой воскликнула она. «Не говори мне этого, милый!» Она уже забыла о надзирателе, она уже не стыдилась. «Не отнимай у меня надежды, я не хочу этому верить, я не могу этому верить!» — Да это просто не может быть. Или ты подумал, что я действительно тебя брошу? Ее верхняя губа дрогнула, лицо исказилось. Глаза выражали только преданность, одну преданность. — Я верю, я верю, Надюшенька, — переменился в голосе Глеб. — Я так и понял. Она смолкла и осела после напряжения. В раскрытых дверях комнаты стал молодцеватый черный подполковник, Зорко осмотрел три головы, сдвинувшиеся вместе, и тихо подозвал надзирателя. Гангстер с шеей Пикадора, нехотя, словно его отрывали от киселя, отодвинулся и направился к подполковнику. Там, в четырех шагах от Надиной спины, они обменялись фразой двумя, но Глеб за это время, приглуша голос, успел спросить. — Сологдину, жену, знаешь... Натренированная в таких оборотах, Надя успела перенестись. — Да. — И где живет? — Да. Ему свидания не дают. Скажи ей. Он... — Гангстер вернулся. — Любит, преклоняется, боготворит. — Очень раздельно уже при нем, — сказал Глеб. Почему-то именно при гангстере слова Сологдина не показались слишком приподнятыми. — Любит, преклоняется, боготворит, — с печальным вздохом повторила Надя и пристально посмотрела на мужа. Когда-то наблюденного с женским чанем, еще по молодости неполным, когда-то как будто известного. Она увидела его совсем новым, совсем незнакомым. — Тебе идет, — грустно кивнула она. — Что идет? — «Ну, Вообще здесь все это. — Быть здесь, — говорила она, маскируя разными оттенками голоса, чтоб не уловил надзиратель. — Этому человеку идет быть в тюрьме. Но такой ореол не приближал его к ней, отчуждал. Она тоже оставляла все узнанное передумать и осмыслить потом, после свидания. Она не знала, что выведется из-за всего, но опережающим сердцем искала в нем сейчас слабости, усталости, болезни, мольбы о помощи, того, для чего женщина могла бы принести остаток своей жизни, прождать хоть еще вторые десять лет и приехать к нему в тайгу. Но он улыбался. Он так же самонадеянно улыбался, как тогда на красной пресне. Он всегда был полон, никогда не нуждался ни в чьем сочувствии. На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и сиделось удобно. Он как будто с удовольствием поглядывал вокруг, собирая и тут материалы для истории. Он выглядел здоровым. Глаза его искрились насмешкой над тюремщиками. Нужна ли была ему вообще преданность женщины? Впрочем, Надя еще не подумала этого всего. А Глеб не догадался, близ какой мысли она проходила. «Пора кончать», — сказал в дверях климентьев «Уже?» — изумилась Надя. Глеб собрал лоб, силясь припомнить, что же еще было самого важного в том списке «сказать», который он вытвердил наизусть к свиданию. «Да, не удивляйся, если меня отсюда увезут далеко, если прервутся письма совсем. А могут куда?» — вскричала Надя. «Такую новость. И только сейчас». «Бог знает», — пожав плечами, как-то значительно произнес он. «Да ты уж не стал ли верить в Бога?» Они ни о чем не поговорили. Глеб улыбнулся. «А почему бы и нет? Паскаль, Ньютон, Эйнштейн...» «Кому было сказано, фамилии не называть!» — гаркнул надзиратель. «Кончаем, кончаем!» Муж и жена поднялись разом. И теперь уже не рискую, что свидание отнимут. Глеб через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцеловал, и впился в мягкие губы, которые совсем забыл. Он не надеялся быть в Москве еще через год, чтобы их еще раз поцеловать. Голос его дрогнул нежностью. — Делай во всем, как тебе лучше. А я... — не договорил. Они смотрели глаза в глаза. — а что это? Что это? — Лишаю свидание! — мычал надзиратель и оттягивал Нержина за плечо. Нержин оторвался. «Да лишай, будь ты неладен!» — еле слышно пробормотал он. Надя отступала спиной до двери и одними только пальцами поднятые руки без кольца помахивала на прощание мужу. И так скрылась за дверным косяком.